Относительно Сибири и самых отдаленных ее местностей, царствование Елизаветы началось религиозным распоряжением. В начале 1742 года в Камчадальскую землицу определен синодом для проповеди слова Божия Тобольского Спасского монастыря Архимандрит Иосиф Зимкиевич. В конце года видим распоряжение – об отправлении туда же архимандрита Хатунцевского с двумя студентами высших школ, которые должны были обучать новокрещенных детей русской грамоте букварю с истолкованием божественных заповедей и катехизису. В Пекин на место умершего архимандрита Илариона Трусова отправлен был для проповеди слова «Божий архимандрит» Гервасий-Ленцевский с иеромонахом и иеродиаконом. Вместе с заботами о хлебе духовном шли заботы о хлебе материальном. С первого поселения русских в Сибири до половины XVIII века правительство должно было кормить своих служилых людей в Сибири хлебом, привозимым из европейской России. В 1746 году сенат послал указ о посеве в иртышских крепостях хлеба Ржи Овса и Чменя. Сибирский губернатор Киндерман донес, что в 1747 году Яровой и Рожь родились с прибылью. Именно прибыли 4795 четвертей. Весною 1748 года посеян хлеб в Тобольских и Шимских, Колыванских, Кузнецких и Тарских линиях. Киндерман предлагал для успеха хлебопашества завести скотоводство, накупить быков, и обещал, что через два года крепости будут пробавляться своим хлебом и прекратиться убыточное для казны привозка хлеба в них. Сенат одобрил распоряжение Киндермана — и определил выдать ему тысячу рублей в награду. Журнал Сената 11 августа 1748 года Но не должно думать, чтоб в описываемое время на всем протяжении Сибири все спокойно подчинялось русскому правительству, его распоряжениям церковным и гражданским. Из Анадорского острога майор Павлуцкий доносил, что 1746 года в марте месяце из Анадорска ходил он с командою на Колымское море для сыску неприятелей Чукчей, которых и нашли в пяти юртах 16 человек, и всех их побили, а другие тут же сами... не хотя идти в покорность, прирезались, жен и детей своих всех прикололи и повесили. Русские взяли в добычу оленей сот шесть, которые употреблены на пропитание служилым людям. Потом опять нашли чукчей и отбили у них пятьдесят оленей, а самих побить не могли, потому что они, приколов детей своих, бежали, а в погоню за ними По малолюдству команды и по неимению съестных припасов послать было нельзя. Летом того же года Павлуцкий донес, что ясачные, окланские и каменные коряки изменили, убили ехавших из Охотска священника и при нем пять человек, также убили семь казаков окланского острога, допосланных да Павлуцким за разными делами двоих сержантов, Одного пятидесятника десять казаков приезжали к Акланскому острогу, стояли под ним двое суток и убили казака. В марте 1747 года Павлуцкий, узнав о приближении чукчей, которые разбивают есачных коряков, взял с собою лучших легких солдат и казаков 97 человек, до да коряков 35 подошел. отправился на оленях и собаках вперед и за собою велел следовать сотнику Катковскому с остальным войском, состоявшим из 202 человек. 14 марта Катковский получил известие, что Павлуцкий 13 числа ночью напал на Чукчей при устье речки Орловой на горе. Чукчи разбили его и убили Убили также пятьдесят человек, ранили двадцать восемь, взяли ружья, пушку, знамя, барабан. Чукчи одолели числом, потому что их было с пятьсот или шестьсот человек, и удобством положения. Чукчи были на горе, а Павлуцкий — под горою. Посланный на место Павлуцкого поручик Кекеров в начале 1749 года начал действовать против... изменивших коряков. Изменники, прирезав жены детей своих, человек до тридцати, ушли ночью. Кикеров сам не мог преследовать их, потому что был ранен из ружья. Погнавшаяся часть войска настигла их, но они сели в осаду в пещере, к которой приступиться было нельзя, потому что в нее ходят на ремнях. В конце 1749 года Канцелярия Охотского порта доносила, что в недальнем расстоянии от Ямского острога видают неприятелей в большом числе. Отправленный из Ямского острога сержант Белобородов с командою для строения крепости доносил, что в июле 1749 года напали на них неприятели, человек 400, бились часа с четыре. Неприятель был прогнан, но русские нашли у себя 14 человек раненых. Секретные дела Сенатского архива в Санкт-Петербурге Сенатский архив, том 7 Санкт-Петербург, 1895 год, страница 7-я, 10-я, 132-я, 133-я, 198-я, 200-я. Эти события, происходившие в неведомых странах на берегах Восточного океана, были известны очень немногим в Москве и Петербурге, где все внимание было обращено на запад, где заботливо сторожили движения опасного прусского короля и особенно боялись его влияния в соседней Швеции. Система Бестужева, в основании которой лежала мысль, что самый опасный враг России есть Фридрих II, торжествовала Но знаменитый канцлер не мог спокойно наслаждаться ее торжеством, ибо число и значительность врагов его не уменьшались. Осенью 1749 года Елизавета отправилась из Москвы в Воскресенский монастырь, Новый Иерусалим.